Джослин Андервуд. Давай немного пройдемся, вдруг предложил Итан, положив ладонь на мою макушку. Я прервала объятие и отстранилась, приглядываясь к его лицу. С другими он был ледяным, даже замороженным клириком Вилберном, но мне было позволено видеть больше, особенно сегодня, потому что сегодня Итан невероятно расстроен и встревожен, что передавалось и мне. Он наверняка снова рассказывал не все. Но это и не нужно, чтобы поддержать его, сказать то, что я чувствую. Вокруг моего бывшего мужа ходят противоречивые слухи, но сердце говорит мне, что его стремления благородны. Я точно знаю, что он способен справиться с любыми трудностями, как и в тот наш разговор в библиотеке. Ему вряд ли нужна моя помощь или совет. В моих силах дать ему только поддержку и свою веру в него. Потому я делилась этим сполна. «Давай», — легко согласилась я. Так странно. Мы ведь встретились для другого. Потому что страсть не утихла. Потому что тяга была сильнее разума. Но вместо удовлетворения плотских желаний мы взялись за руки и двинулись вдоль берега реки. Молчали, но не ощущали неловкости. Разговоры сейчас были бы лишними. Мы наслаждались обществом друг друга и пытались переварить новости. А те тревожили не на шутку. Ричард Рамси, сын члена Совета, Сейчас я практически не сомневаюсь, что та встреча с его отцом и с ним в банке была не случайна. Вот только, кажется, даже Итан не знает, чего от него ждать. Точнее, от них обоих. Вряд ли они действовали по отдельности. «Ты удивила меня сегодня», — сообщил с улыбкой Итан, прерывая молчание. «Молодец». Я пыталась договориться об изменениях в расписании. Ничего не добилась и... вот. Но идею подкинул мне Найджел. «Я бы не вспомнила о Раннах, если бы он не дурачился». «Вы в хороших отношениях». «Да, и с Джереми тоже. Он пригласил меня в гости на выходные. познакомились с матерью». Хиллари Стоун неподражаемо. Усмехнулся Итан, приподнимая нависающую ветку, чтобы я могла спокойно пройти дальше. «Она прекрасна, правда, вывихнула мне плечо». «Как?» Итан взглянул на меня с беспокойством. «Мы тренировались. Она хотела показать прием. «Понятно», — он качнул головой, чуть прищурив синие глаза. «Ты всегда будешь так меня удивлять?» «Наверное, не знаю, если ты будешь удивляться». Чуть растерялась я, а когда Итана рассмеялся, подхватила взмахом руки капли речной воды и бросила их ему в лицо. Он не стал их отводить, отмахнувшись лишь ладонью, только странно глянул мне за спину. Я подозрительно обернулась, но успела лишь взвизгнуть, когда меня настигла водяная воронка и утянула в свой центр. Прохлада охватила тело. Секунда. И меня бросила в реку. Родная стихия воспринималась средоточием силы, потому не могла навредить. Я тут же вынырнула и насупилась, глядя на хохочущего Итона. Впервые видела, чтобы он так смеялся, но это все равно не спасло его от моего водоворота — Легендарного клирика закрутила, тоже бросила в реку и утянула в глубину. Я нырнула следом за ним. Прозрачные воды позволяли рассмотреть все в подробностях. Итан улыбался. Волосы развивались под действием слабого течения. Я подплыла к нему ближе. Его пальцы коснулись моей щеки. Следом сильные руки обхватили плечи в крепком объятии. Вода забурлила вокруг нас, мягко подняла к поверхности и опустила на берег. Синие глаза смотрели в мои с такой нежностью, что сердце рвалось из груди, а тело дрожало. «Джослин». Он погладил большим пальцем мою скулу. Этот жест напомнил о другом мужчине, том, что теперь контролирует мою жизнь. Но даже без него я бы не смогла обрести счастье с тем, с кем хочу. Однако сейчас мне было так хорошо с что грустные мысли тотчас развеялись. Я счастлива в этот момент и не хочу думать о других, менее счастливых мгновениях своей жизни. О них можно вспомнить позже, даже не завтра, а сейчас хочется быть безрассудной и просто влюблённой. «Ничего не говори», — покачал я головой. «Всё так замечательно». «Да», — кивнул он, сильнее сжимая мои плечи и прижимаясь губами к моему лбу. Итан находился рядом, и больше ничто не имело значения, по крайней мере, сегодня, сейчас, в этот миг. И это делало меня невероятно счастливой. Нас счастливыми. Я вернулась из астрала, странно умиротворенной. В это тайное свидание с Итаном не случилось взрывной страсти, зато пришло нечто иное, что пугало меня раньше, и мне до сих пор было страшно признаваться даже себе. Но глупо отрицать очевидное. Я влюблена в бывшего мужа. Стремлюсь к нему, а он ко мне. Только нам не быть вместе. Эта истина давила на сердце тяжестью, но внутреннее принятие облегчало ношу безысходной тоски по несбыточному, Будущее сыты нам, недостижимая мечта. Зато у нас есть хрупкая сейчас. Насытиться им невозможно, как и снизить боль. Но его можно запомнить и взрастить с его помощью силы двигаться дальше. Ведь лучше испытать настоящую и взаимную любовь, чем продолжать жить в страхе, хоть с кем-то сблизиться. Сегодня меня не мучили сложности моей личной жизни. Сон пришел, стоило закрыть глаза. Но, кажется, купание в великих водах астрала переполнило резерв. Я вновь парила в темноте, и передо мной формировался голубоватый портал. Только на этот раз мне было известно, что это. Страх заполнил сознание возвращая возможность соображать. Я тут же бросилась разрушать еще не сформировавшийся пространственный переход, схватилась за синие нити и выдернула их одну за другой. Темный тоннель погрузился в кромешную тьму. Вот только раньше астральное тело возвращалось в настоящее, а на этот раз ничего подобного не происходило. Стало немного жутко в темноте, захотелось найти место светлее. Стоило об этом подумать, как меня резко дернуло наверх. Тьма сменилась тусклым светом коридора главного здания Академии, пустого в ночное время. Но вдруг раздался звук глухого удара. «Думаешь, я не понимаю, что происходит?» — послышался гневный рык Гранта. Не знаю как, но меня понесло на источник звука, протащило через потолок и остановило возле двери помещения с преподавательскими годрисами. Итан стоял, чуть наклонившись и прислонившись плечом к стене. Из рассечения на его скулете текла крови, а перед ним из стороны в сторону ходил разъяренный Шейн. «И что происходит?» Зло усмехнувшись, Итон выпрямился. Синие глаза будто мерцали в полумраке. Алая полоска крови на светлой коже выглядела зловеще. «Ты обвинял меня в шантаже, а в итоге унижаешь Джослин статусом любовницы», — гневно ответил Грант. «Вы в разводе!» «Джослин, свободно, разве нет?» — ровно ответил Итан. «Я тебе не позволю». Внезапно, спокойно ответил Шейн, прекращая метание. «Сначала эта история с Линдой, потом твой запрет Виктории на общение со мной и нашу помолвку. Джослин, я не отдам», — припечатал яростно. «Джослин, свободна сама решать», — покачал он головой. «Джослин обручена со мной». Заявление Гранта настолько ошеломило, что меня резко рвануло назад и понесло прочь с такой скоростью, что астральное сердце замерло в груди от ужаса. Стремительное перемещение по территории Академии завершилось в моей комнате. Меня бросило на кровать в моё реальное тело. Следом я с громким вздохом подскочила на постели. Дыхание сбивалось, резерв кипел, но пугал меня невозможный выход способности из-под контроля, а случайно подслушанный разговор. Шейн заявил Итану, что я его невеста. Случившееся встревожило до глубины души. Я несколько минут носилась по комнате, пока не поймала лицом брошенную Милиссой подушку. «Верни мне ее и расскажи, что случилось», — сонно потребовала демоница, подавляя зевок. Шейн сказал Итану, что мы с ним помолвлены. Пояснила я, отправляя подушку в полет. Та ударилась о стену и упала на макушку подруги. «Ты помолвлена с Вилдберном?» — уточнила она вяло, укладывая внезапный снаряд на место. «Нет же!» Я притопнула ногой и подбежала к кровати демонице, а там плюхнулась на пол и принялась пересказывать последние события. «Мы же ничего друг другу не обещали?» — возмутилась я сердито, когда завершила изливать на подругу хронологию последних событий. «Не обещали», — согласилась Мелиса. «В этом негласная договоренность. Никаких допросов и разборок. Нам просто хорошо». «Да, хорошо», — зевнула подруга. «Итан, может, сам находится в поисках чистокровной невесты. Мне неизвестно, что происходит в его жизни. Обязана ли я была рассказывать ему о браслете Гранта?» «Джослин», — провыла демоница, «если ты себя оправдала, ложись уже спать». «Ладно», — вздохнула я, подскакивая с пола. Еще пара кругов по комнате, и мне удалось забраться в кровать. Но сон на этот раз пришел не сразу. Однако вскоре я успокоилась, а потом вдруг поняла, что снова мучаю себя бессмысленными думами. Ведь только недавно смирилась с происходящим в моей изменчивой жизни. Решила не переживать из-за того, что не могу повлиять, а тут снова мечусь в тревоге. Как только пришла к этому выводу, стало стыдно и внезапно спокойно. Я сумела взять себя в руки и заснуть, а утром проснулась с твёрдым намерением поговорить с Итаном. Да, мы ничего не обещали друг другу, негласно отложили все проблемы, но я и так врала во всем, что касается моей жизни, и хотя бы здесь могла быть честной. Утренняя тренировка прошла мимо меня, как и завтрак. Я быстро поела и отправилась на поиски Итана. Он нашелся в своем кабинете, общался по артефакту связи, судя по тому, что тот был в его руке, когда мне разрешили войти. «Доброе утро». Поприветствовала я хрипло, закрывая за собой дверь и присмотрелась к его лицу. О вчерашнем столкновении с Грантом говорила лишь тонкая полоска на его скуле, которую я бы ни за что не заметила, если бы не искала специально, и следы недосыпа под глазами. Наверняка такие же украшали мое лицо. «Доброе, Джослин», — кратко улыбнулся он, возводя вокруг нас сферу безмолвия. «Что-то случилось?» Спросил почти буднично, что ввело меня в краткий ступор. Признаться, я готовилась к возможным обвинениям, холоду в общении, но он вел себя обычно, что заставило задуматься о том, что увиденное ночью — лишь сон. Вот только это было не так. Да. В душе поднялись сомнения. Я еще могла промолчать, сделать вид, что ничего не произошло, как и поступал Итан. «В конце концов, перед любимым хочется выглядеть лучше, чем есть на самом деле», Вот только чем сильнее становились чувства между мной и Итаном, тем болезненнее угнетали собственные тайны. Тем более мне удалось вкусить счастье доверительных отношений. Вчера я поделилась с Мелиссой своей дилеммой, а она, хоть и засыпала от усталости, но выслушала меня, позволила выговориться. Не знаю, возможно ли полное доверие между мной и Итаном, но мне надоело врать и умалчивать обо всем, И особенно жестоко молчать о том, что может сделать ему больно. Я хочу, чтобы ты знал, произнесла как можно тверже, глядя четко, в чуть расширившиеся от удивления глаза Итана. Грант передал мне свой брачный браслет. Он не делал мне предложение, и я не отвечала согласием, но. Браслет у тебя! кивнул Итан, понимающе, Ты пойдешь на брак с ним? Мы коснулись опасной грани контракта с Грантом, и потому я лишь пожала плечами. Не можешь сказать или не знаешь. Все вместе, вздохнула я расстроена. Я решила, что ты должен знать. Спасибо, что сказала Джослин. Он медленно и будто устало двинулся ко мне. Это конец, да? Спросила я грустно, уткнув взгляд в грудь Итана. Ведь боялась посмотреть в его глаза. На этом завершаться наша встреча, все окончательно закончится. Это осознание разрывало сердце на части. Это было бы правильно ответил он, останавливаясь в полуметре от меня. «Как было бы правильным не встречаться в Астрале и не целовать тебя тогда, в кабинете или сейчас?» Поддев мой подбородок пальцами, он склонился ко мне. Я вскинулась и ошеломленно заморгала, когда его губы коснулись моих в страстном и слишком коротком поцелуе. «Это не впервые, когда мне придется поступиться гордостью ради встреч с тобой, Джослин. Сложно, но иначе я не увижу тебя». — прошептал, будто обреченно, погладив большим пальцем мою нижнюю губу. «А ты готова на это? Сможешь забыть о гордости?» «Да, каждую встречу с тобой забываю». Признала тоже обреченно, а синий взгляд вспыхнул сотней эмоций. «Я пошла на это. Согласилась на роль тайной любовницы. Можно сколько угодно убеждать себя в том, что это моё решение и мой каприз, но суть не поменяется. Мы воруем у жизни мгновения друг с другом». И счастье, что приносят эти свидания, компенсируют все уступки, на которые приходится идти. Возможно, в прошлом также поступали мои родители, но только в наших силах не повторить их судьбу. Я надеюсь, мы сможем урвать еще хотя бы одну встречу. С тоской вздохнул он. Но в последнее время мы видимся чаще, чем позволяет приличие. За нами следят и не только рекруты ради новых сплетен. Нужно быть осторожными. Если спросят, ты зашла по поводу курсовой. Катарина Нильс занимается научной работой, пытается привить мглу живому существу. Будет отлично, если в рамках курсовой ты пояснишь технологию изготовления противоядий и поможешь с этим проектом. Нильс прививает живым существам мглу? Удивленно переспросила я. Да, потому и опаздывает на пары. Кормежка строго по расписанию. «Я ведь не интересовалась. Ты возобновил лечение?» Не знаю, что на меня нашло, но я приблизилась и коснулась повязки на глазу Итона. «Скорее всего, эта работа важна для него больше, чем для самой Нильс». «Я понял, что это бессмысленно». Усмехнулся он невесело, делая шаг назад от меня. «Это стало частью меня». «Мне жаль», — расстроенно выдохнула я, «ведь помнила, что он злился и расстраивался из-за отравления мглой» а теперь пришел к почти равнодушному принятию. Хотя скорее он снова закрывался, не показывал своих эмоций, и от этого на душе становилось больно. Сегодня я открыла Ситону, рассказала часть правды, что принесло облегчение, и мысленно пришла к тому, в чем он обвинял меня в день бала. Откровение предполагает взаимность. Я рассказала о технической помолвке, но он не стал говорить о случившемся между ним и Грантом разговоре. «Встреться сегодня с Нильс, поможешь ей с кормёжкой». Итан переводил тему разговора к вопросу учебы. «А кого она кормит?» — уточнила я, стараясь скрыть свое расстройство. «Тронутых мглой слизней». «Слизней? Похоже, скоро мне предстоит снова влетать на пары под звонок».